Глава 20. Моя жена должна будет стать хозяйкой нескольких поместей, полностью принимая на себя управление прислугой и ведение финансовых книг. Поэтому я только приветствую ваше экономическое образование. Кроме того, престижный диплом в семье поднимает ее статус. Передо мной, наконец, поставили блюдо с идеально разрезанным куском сочного мяса. конечно даже дети понимают что в случае нашего брака моей жене никогда не потребуется работать по специальности вне интересов корпорации у а в корпорации не принято нанимать женщин на руководящие должности вам хватит и домашних дел особенно после рождения наследника а, -а, -а, -а! как глухарь на такое честное слово когда ему самому то наскучит гундит и гундит уже минут десять Я, конечно, продолжала всю дорогу изображать вежливое внимание, но чувствовала, как терпение начинает истощаться. Терпи, Рита. Нельзя показывать характер. Хищник не жрет, падаль. Есть шанс, что, не добившись реакции, упырь отстанет и побежит на поиски более живой добычи. Желание надеть ему на голову тарелку с моим остывающим стейком с каждой секундой росло. И ведь главное вроде не за что. Он, по сути, не сказал ничего плохого, честно обрисовал картину. чего ж так бесит? Наверное, от того, что глухарь такое сам для себя, вообще не интересуясь чужой реакцией. Выдает банальность за банальностью с таким видом, будто все давно решено, а он делает большое одолжение, разъясняя дебилки прописные истины. И только один момент удерживал меня от того, чтобы прервать его спич неожиданным вопросом, желательно самого похабного характера. Я прямо не смотрела на увейшинга. Но в здешней культуре веками развивалось женское искусство замечать все на свете, не поднимая глаз. Периферийные зрение, как у натренированных сов. Так вот, ртом мистер увещал одно, а взглядом... Такое впечатление, будто на тропе к водопою раскрылась ловушка с шипами, а над ней Ка выгнулся на ветке и шипит. «Идите ко мне, бандерлоги!» Он словно нарочно доводил собеседницу до белого коленя, чтобы она не выдержала, вспылила и показала истинный характер. «А хрен тебе с повидлом, доминатор ты ушастый!» «Держать себя в руках я умею!» Что бы там ни бурлило внутри, выплескиваясь в мозг лавовыми потоками бешенства и возмущения. Детей планируется не менее трех. Мальчиков желательно, но допускается одна девочка, потому что, согласно пожеланиям вашего отца, младшего сына моя семья должна передать на воспитание вашему отцу, которому тоже нужен наследник». Впоследствии, когда этот ребенок достигнет совершеннолетия и будет управлять делами, он войдет со своим капиталом и предприятиями в холдинг У как партнер. Что касается вашего преданного, вы должны знать, что наличие собственных денег, разрушающе действует на женскую психику, и в семье У принято беречь своих супруг от подобного соблазна. Вы и так будете управлять финансами семьи, У нас будет общий семейный счет. Все заработанные мной деньги будут поступать на него. Вам просто будет некогда отвлекаться на собственные проекты. Ага. То есть свое приданное отдай мужу и сиди не чирикай. Общий счет под управлением жены может и звучит красиво. Но что-то мне подсказывает, что отчитываться придется за каждую потраченную копейку. А кроме того, бесплатно работать бухгалтером, менеджером. и домоправительницей, а еще рожать минимум три раза, как мило». Его бухтение постепенно начало сливаться в неразборчивый гул. Так и хотелось встряхнуть головой, чтобы скатившиеся в кучку глаза вернулись на место. «Я бы так и сделала». Но Увейшинг сам неожиданно изменил не только интонацию, но и весь рисунок разговора. «Ну что же, ты выдержала всю эту муть и ни разу не вспылила. Отлично, ты мне подходишь». Только терпеливая и думающая женщина, не склонная к истерикам и поспешным решениям, может стать моей спутницей. Если ты не согласна с перечисленным мной ранее, что ж, присылай свой вариант договора, мои юристы его посмотрят, и я более чем уверен, мы найдем взаимопонимание». Я резко вскинула глаза, полюбовалась довольной ухмылкой напившегося крови упыря и спокойно сказала «Идите нахрен, мистер У». «Хочешь сказать, я поспешил с выводами?» «Совершенно верно». Я отпила из бокала и промокнула губы салфеткой. Терять уже было нечего. Ка не дождался бандерлогов. Собрал ловушку в горсть и напялил ее мне на голову. «Мисс Ян, я прекрасно понимаю, что вы обижены на своего отца и воспринимаете идею свадьбы в штыки. Вейшинг тоже отпил из своего бокала. А еще вы стали мне грубить, как только я...» Похвалил вас за терпение и спокойствие. Думаете, я настолько глуп, чтобы вестись на эти детские уловки? Хватит. Я уже, не скрываясь, сморщилась, как от зубной боли. — Вам никогда не говорили, мистер У, что от вашего занудства на лету дохнут мухи? Мы с вами не сойдемся характерами, поверьте. — Это не вам решать, поверьте. Улыбнулся лощёный троглодит, копируя мою интонацию. И уж точно не за пятнадцать минут общения. «Глупости. Семейная жизнь, похожая на болото и скучная неприязнь супругов, не то, что вам нужно. А мне и подавно. Давайте сойдемся на том, что я не подошла, и расстанемся вполне довольные друг другом». Вейшинг плавно встал из-за стола и задумчиво взглянул на часы. «Вы слишком цепляетесь за книжные стереотипы и поспешные выводы, месьян. Но в чем то вы, конечно, правы. Пришло нам время расстаться. На сегодня». Письмо с согласием на брак будет у вашего отца вечером. И поверьте, нам не будет скучно. Мужчина склонился надо мной на пару секунд, подхватывая мою руку и целуя тыльную сторону ладони. Ведь между нами уже кипят страсти, не так ли? Да, ясно. На самом деле, все было решено еще до того, как я сюда пришла. И вообще не зависело ни от моего согласия, ни от моего характера. Ну ладно же. «Доброго вам вечера, мистер У». Я поднялась, мило откланялась и ушла. По дороге с досадой прикинула, как сильно этот цирк помешает моей работе. Придется отдельно что-то придумывать. Эх, надо было соглашаться на дальнейшее свидание с боксером или геймером. С ними хоть можно было договориться, поиграть для родни в отношеньки, а потом мирно разбежаться. Отдыхали бы сейчас в очередном Диснейленде или кидались едой в уток с Шоушеном. А с этим властным крокодилом мне что делать? Да ладно бы, обычный крокодил был, а тут, блин, краснокнижный, редко вредительский и при этом неприкосновенный. Обидеть сильно и то нельзя, если не хочу проблем для всех моих знакомых. И как с ним быть? Тренировать высокий сарказм в окружении телохранителей?